Утро началось еще затемно, но не у меня. Просто услышала звук голосов, приоткрыла глаза и сквозь языки пламени все еще горящего костра увидела парней, кружком собравшихся возле что-то объясняющего Вачовски, причем очень тихо объясняющего. С чем-то заспорил Верес и получил в ответ жесткое «За шесть дней обойти такую территорию, ты карту видел?» верис молча кивнул, но затем пояснил владыке то, что я бы говорить не стала в принципе. милада шла ровно на север, видимо, в Медведково. «А что в Медведково?» — тут же спросил дракон. Верес замялся, осознав, что сболтнул лишнего. «Ещё какого лишнего?» Он, как лесной житель, про Медведково знал. Я знала, потому что как-то господин Ноштру обмолвился, а так-то только жителям Горломского леса об этом поселении и крупнейшем храме было известно. «Ага». «То есть вы не собирались, как идиоты, шляться все шесть дней по лесу?» «Собирались», — отозвалась я, широко зевнув. «Но по диагонали и по территории, прилегающей к двум крупнейшим торговым трактам. и те же вглубь горломского леса было бы самоубийством, и туда, в принципе, никто из королевских сборщиков налогов не пойдет. Поэтому информацию о деревнях глубинки я собиралась добыть в Медведково». «И как скоро мы туда дойдем?» «Ещё примерно час-полтора ходу до дороги», — отозвалась я, после чего повернулась к Грассу и собиралась заснуть снова. Но не тут-то было. «Всем собираться», — раздался приказ владыки. «Тогда же чаю не...» — начал было Тихомир и умолк, видимо, под суровым взглядом. А меня лизнули в ладонь, намекая, что кому-то пора есть. Сонно сев на лежанке, обнаружила ещё гору мяса рядом. «Откуда все эти запасы, если голод всю ночь спал со мной?» «Мама», — скорее утверждая, чем спрашивая, — сказала я. Грасс кивнул. Принялась его кормить, сонно наблюдая за тем, как парни сворачивают наш лагерь, обрадовалась, увидев, что у всех теперь есть рюкзаки, шапки и перчатки. Даже не стала спрашивать, откуда. Но, думаю, оттуда же, откуда и вчерашний ужин профессора Этроса. А потом я увидела сани. Большие, расписные, нарядные, узкие и многоместные — Передний борт был поднято и закручен, как и полагалось, для саней, а поверх ушла роспись «Сани царские». И все бы ничего, только надпись была «Хутарская», да и сани тоже. Хутары на таких катаниях с горок по зиме устраивают. И зачем нам игровые сани? Они не магические, это не многоместные телеги. Их или толкать, или тащить нужно. Магически управлять таким предметом затратно и фактически невозможно. Ладно бы еще по проторенной дороге, но в условиях непроходимого леса просто никак. Но, к моему искреннему удивлению, садиться в них никто не стал. Парни сгрузили нехитрый, украденный накануне скарб, потом рюкзаки, тщательно закрепили все веревками, а потом владыка молча подошел ко мне, без слов поднял на руки, понес и усадил на сани, прямо на растеленную шкуру, и вручил кружку с чаем. И пока я сидела, потрясенно глядя на этот чай, скомандовал «выдвигаемся». И потащил сани, идя первым. И когда они дёрнулись, натужно заскрипев крикнул мне. «Чай пить и спать. До дороги у тебя время есть. Потом на санях все поедем». Ну, раз так, то и я противоречить не стала. И, выпив чай, закрепила кружку к остальным и легла, пытаясь заснуть. Это было несложно. Шёл владыка уверенно и размеренно. Такое впечатление складывалось, что сминал весь рискнувший встать на его пути лес, даже не особо и замечая. Парни молча и сосредоточенно шли за ним, тоже с явным удивлением поглядывая и силе поражаясь. И я заснула снова.